Глава тридцать девятая. Таня. Подхожу к Максиму и с улыбкой вздыхаю. «Ой, Макс, я так счастлива за вас, ты бы знал! Нина мне как сестра, поэтому береги ее, ладно?» «За это можешь не переживать», — смеется он, глядя на меня в зеркало. Макс включает кран, разворачивается ко мне, и я прижимаюсь к нему всем телом. «Боже!» «Как я рада, что Нина оказалась в таких надежных руках!» Выдавливаю себя под выпившим голосом. Максим кладет руку на мою талию и ведет к двери. Идем, я провожу тебя в зал. И больше не пей, ладно? Я сейчас попрошу, чтобы тебе сделали крепкий чай». «Подожди, подожди!» Быстро тараторю я и, резко развернувшись, поднимаю на него взгляд. «Не бросай меня, Макс!» «Пожалуйста, побудь со мной немного». «Тань, ты что несешь, Перепела, что ли?» Я встаю на цыпочке, целую его в губы, и в этот момент в туалет входит Нина. Этот эпизод погружается в густой туман, и я снова вижу перед собой Нину в свадебном платье и с серьгой в руке. Я не могу дышать из-за ее пронзительного взгляда». «Мне кажется, что я сейчас упаду в обморок от страха». «Оставь меня в покое! Не подходи ко мне! Исчезни!» Нина поворачивает голову к плечу, и за ее спиной появляется картина, от которой мое сердце сжимается в комок. Вижу, как я сижу на кровати в смирительной рубашке и обезумевшим взглядом смотрю на людей в белых халатах. Мое лицо бледное, волосы растрепаны. «Это что, мое будущее?» — хрипло спрашиваю я. Нина, молча глядя на меня, делает несколько шагов назад и исчезает в белом тумане. «Подожди!» — в панике кричу я. «Я не хочу туда! Я не хочу такого будущего!» «Тань, проснись!» — слышу отдаленный голос. «Таня! Тань, ты слышишь меня?» — распахиваю глаза. И, глядя на сестру, сажусь на кровати. «Это сон! Это просто сон!» Шепчу, вытирая мокрый лоб. «Опять кошмар приснился?» С тревогой спрашивает Юля и, глубоко вздохнув, гладит меня по руке. «После расставания с Джанью, ты, словно сама не своя. Забудь его, Танюш, не мучайся так!» «Джаню тут ни при чем!» Всхлипываю я. «Юль!» Ты можешь оставить меня на пару минут? Как только Юля выходит из комнаты, я встаю с кровати, запускаю трясущиеся пальцы в волосы и подхожу к окну. Вижу через дорогу церковь, в которую я теперь хожу каждый день. Сначала просила у всех святых, чтобы они помогли мне остаться в здравом рассудке, потому что после поездки в Сочи я думала, что сойду с ума. «Это Лера?» перевернула мою жизнь с ног на голову. Я до сих пор не могу понять, откуда она узнала подробности из моей жизни. Сначала я думала, что это Максим рассказал ей про серьгу и про то, что Нина называла меня вишенкой. Но потом она произнесла считалочку и застонала. «Ммм, Гоша, так нельзя! Это неправильно! Юлька не простит, если увидит нас вместе!» В тот момент я чуть не провалилась под землю. Откуда она могла узнать то, что знала только я? Честно скажу, все эти дни я ни разу не вспомнила про Джаню и про то, как мне прекрасно жилось в Китае. Первые два дня я была прикована к кровати. Смотрела в потолок, все время думала об этой Лере, а в ушах звучали ее слова. «Куда же ты бежишь от меня? Вишенка!» Ее голос был очень похож на голос Нины. Когда я бежала от нее к лифту, думала, что меня преследует призрак погибшей подруги, но понимала, что это невозможно, ведь я никогда не верила в мистику. Не верила до того момента, пока не увидела во сне Нину. Каждый день я хожу в церковь и молюсь, чтобы она оставила меня в покое. Она снится мне на протяжении всей недели и каждый раз сводит меня с ума. «Ни разу за двадцать лет не приснилось мне. Ни разу! Тогда что сейчас ей нужно от меня? Хочешь, чтобы я рассказала ее родным правду? Но что даст ей эта правда? Допустим, я приеду к ним, расскажу, как все было на самом деле, попрошу прощения. И что дальше? Нину это все равно не вернет, от моих извинений никому легче не станет». Втягиваю носом воздух, Прерывисто выдыхаю и вспоминаю, как Нина показала мне мое будущее. Что это значит? Если я не расскажу правду ее родственникам, то она доведет меня до психбольницы? Она будет сниться мне? Будет сводить меня с ума? И сделает из меня обезумевшую? А может, и наяву будет приходить ко мне в чужом теле? Сейчас я готова поверить во все, что угодно. Я знаю, что это глупо. Если я кому-нибудь такое расскажу, то точно покрутят у виска, но... Мне кажется, что эта Лера тоже как-то связана с Ниной. Не зря же она обращалась ко мне от лица погибшей подруги. Подруги, которая умерла из-за меня. Я честно не желала ей смерти. Вспоминаю, как во время свадьбы в банкетный зал вошел один из гостей и сообщил, что... Нина разбилась». После этих слов внутри меня все перевернулось. Я понимала, что это случилось из-за меня. Это я полезла целоваться к Максиму. А Нина в этот момент вошла в туалет. Это из-за меня она села за руль. И из-за меня не справилась с управлением. И разбилась. Жители поселка смотрели на меня как на врага. Как на ничтожество. Я не пошла на похороны. Боясь, что меня закопают в одну могилу с Ниной. Через несколько дней я приехала в больницу к Максиму, чтобы поговорить с ним. «Мы с тобой не виноваты в том, что Нина все неправильно поняла. Ее родителям я тоже пыталась объяснить, что этот поцелуй был дружеским, но они не поверили и…» «Друзья в губы не целуют», – перебил Макс. «И не раскидывают серьги в чужих кроватях» к тому моменту я уже и забыла про эту сережку когда макс напомнил о ней, я прокляла себя за то что подбросила ее в кровать. во-первых в ней уже не было никакого смысла, а во-вторых это еще больше усугубило ситуацию серьгу нахмурилась я делая вид что не понимаю о чем он ее нашли родители нины хрипло произнес максим. «Видимо, я случайно обронила ее, когда прикрепляла к потолку шарики». Макс сжал челюсти и резко схватил меня за горло. «Ты нарочно оставила ее в кровати». Он так сильно сдавил пальцами мою шею, что она едва не хрустнула, как вафельный батончик. «Ты полезла ко мне в туалете, желая, чтобы это кто-нибудь увидел. Из-за тебя умерла моя жена». «И если ты сейчас не исчезнешь, то я закопаю тебя на заднем дворе больницы». После этого я уехала в Питер, устроилась на работу продавцом и сняла квартиру. Чуть позже сюда перебралась моя сестра с племяшкой. Юля взяла кредит, купила небольшую двушку и предложила мне переехать к ним». «Я много раз писала Максиму в надежде на то, что рано или поздно он отойдет от смерти Нины, и у меня появится шанс восстановить с ним дружеские отношения. Для начала дружеские, а потом… Возможно, мы стали бы ближе друг к другу. Но Макс за все эти годы ни разу мне не ответил. У меня было много мужчин, но ни в одного из них я не влюблялась так же сильно, как когда-то влюбилась в Максима». Я следила за его жизнью в соцсетях и понимала, что на большее не могу рассчитывать. Но позже у меня появился шанс снова встретиться с ним. И этим шансом стал Джаню. Я вышла за него два года назад, просто потому, что надоело работать на дядю и жить с сестрой. Мне захотелось красивой жизни, и я получила все, о чем можно только мечтать. Большой дом в прекрасном китайском городе, богатый муж... Деньги, машины, украшения. Но любви к Джаню я никогда не испытывала. Однажды я узнала о том, что Максим предложил моему мужу заключить контракт. Помню, как доказывала Джаню, что продукцию этой компании очень любят в России и что она пользуется огромной популярностью. И в итоге убедила его заключить этот контракт. Знала, что если Джаню будет сотрудничать с этой компанией, то я обязательно увижусь с Максимом, так как муж брал меня с собой во все деловые поездки. сгорала от желания увидеть Макса, но когда я встретила его на благотворительном вечере, он смотрел на меня тем же ледяным взглядом, что и двадцать лет назад. И после этой встречи в мою жизнь ворвались все эти мистические события. Мне кажется, Нина хочет, чтобы я оправдала Максима перед ее близкими, И пока я этого не сделаю, она не оставит меня в покое. Ведь тогда, приехав в больницу к Максиму, я соврала ему, что разговаривала с родителями Нины и что пыталась все объяснить им. Мне не хватило смелости поехать к ним, и они так и не узнали о том, что на самом деле произошло во время свадьбы. У меня сейчас два пути. Либо я еду к родственникам Нины и рассказываю им правду, либо... Я вскоре отправлюсь в психушку. Я уже на грани срыва. Больше недели не могу ничего есть, и из-за этого у меня начались сильные головокружения. Я боюсь ложиться спать. До последнего борюсь со сном, а как только закрываю глаза, сразу вижу перед собой Нину. Эти видения становятся все жестче и жестче, и я понимаю, что дальше будет только хуже. Глядя в окно на церковь, Вздрагиваю от звона колоколов. Это знак. Я... я должна наступить себе на горло и поехать в Москву. Хватаю с тумбочки мобильник, захожу в интернет и покупаю билет на ближайший рейс до Москвы. Сейчас мне хочется только одного. Сесть за руль Сапсана, как можно скорее очутиться в Москве, встретиться с родственниками Нины и, наконец-то, избавиться от кошмаров которая преследует меня во снах и наяву. Надеваю спортивный костюм, забираю волосы в пучок, быстро умываюсь и вызываю такси до вокзала. «Тань, ты куда собралась?» – удивленно спрашивает Юля. «Карму очищать», – про себя отвечаю я, завязываю шнурки на кроссовках и поднимаю взгляд на сестру. Пристально смотрю на нее – И в этот момент в голове снова звучит голос той малолетки. М, м Гоша, так нельзя. Юлька не простит, если увидит нас вместе. Я ведь не должна и в этом тоже признаться, верно? Нина не может требовать от меня этого признания, потому что история с Юлей и Гошей касается только нашей семьи. А что, если Нина не оставит меня? Не зря же Лера разговаривала со мной на эту тему». «Нет, нет, я не смогу. У меня язык не повернется рассказать об этом Юле». Я смотрю на сестру и чувствую, как глаза жгут горячие слезы. Я до сих пор помню, как Юля любила своего парня и как мечтала выйти за него. А еще прекрасно помню, как я заигрывала с ним, когда ее не было дома. Из-за меня сестра всю жизнь растила дочь в одиночку. Из-за меня моя племянница не знает своего отца». «Танюш», – обеспокоенно смотрит на меня Юля, – «что с тобой?» «Юль, я... я...» Отчаянно всхлипываю и приказываю себе замолчать. «Понимаю одно. Если расскажу сестре о том, что я долгое время заигрывала с Гошей, то она выставит меня из своей квартиры. Я никому не буду нужна. Останусь без денег». И без крыши над головой. Смахиваю с лица слезы и натянуто улыбаюсь. «Я хотела сказать, что меня сегодня не будет. Я уезжаю на одну важную встречу. Разворачиваюсь, выхожу из квартиры и, чтобы не ляпнуть ничего лишнего, быстро спускаюсь вниз». «Надеюсь, эта встреча не связана с Джанью?» выкрикивает вслед сестра. «Тань, умоляю тебя, не нужно перед ним унижаться!» Ничего не ответив, я выбегаю на улицу, сажусь в такси и набираю подруги. «Поль, привет! Помнишь, ты встречалась с одним боксером из Москвы?» «Привет! Ну, помню, а что?» «Когда ты показывала мне его фото, я увидела рядом с ним своего знакомого. Это ведь Егор Балашов был, да?» «Ну да, они вместе тренируются». «Можешь узнать у своего бывшего адрес Егора? Не спрашивай, зачем». «Мне он срочно нужен».